Глава 14, в которой рассуждают о способностях крыс к арифметике и вскрытии ракушек. Перни пару раз стукнул кулаком в очередной люк и не дожидаясь ответа вошёл. Арчи, мы по делу. Капитан, ваша страсть к нелепым прозвищам меня весьма огорчает. Доктор скорбно покачал головой, потом поймал взгляд Джеймса. Арчибальд, без сокращений. Джеймс Закрите дверь, мистер Дарл, будьте любезны. Разговор будет долгим, и мне не хотелось бы, чтобы нам мешали. Джеймс захлопнул люк и осмотрелся. Каюта доктора была ненамного больше выделенной им, но обстановка разительно отличалась от общей на корабле. Высокий узкий книжный шкаф, письменный стол, полированная столешница, резные ножки, множество ящичков с фигурными ручками. Пара кресел с высокой спинкой возле камина. Стоп. камин на подводной лодке. Джеймс на секунду закрыл глаза, надеясь, что галлюцинация развеется. Но пламя продолжало весело плясать по аккуратно сложенным дровам, а стоило присмотреться повнимательней, из-под нижнего полена выскользнула золотистая ящерка с подвижным длинным носом, покрутила головой и снова скрылась в неприметной щели. Магическая имитация, любезно пояснил Ливси. Люблю живой огонь. К сожалению, на данный момент удовольствия полюбоваться настоящим пламенем мне почти недоступно. Поэтому ты жжёшь свечи десятками, буркнул Эрнни без приглашения, усаживаясь в кресло. Доктор пожал плечами и жестом предложил занять второе кресло. Сам он остался стоять, разглядывая гостей. Джеймс тоже присмотрелся повнимательнее. Строгий костюм, чёрный с серебром, серебряная же цепочка часов, вежливая улыбка. Ливси производил впечатление аристократа, пригласившего гостей в фамильную библиотеку. Итак, джентльмены, я полагаю, мне сейчас откроется тайна появления мистера Даррелла на судне. Джеймс покосился на Эрни, надеясь, что тот успел выдумать подходящую случаю байку. Но тот неожиданно принялся рассказывать всё как есть, включая демонстрацию статуэток. Каменные дракончики доктора заинтересовали. Он покрутил обоих в руках, поставил на стол погладил по спинкам. Даже показалось, будто доктор нажимает на зубчики гребней в определенных, точно известных ему местах. Если Анна права, и граф исчезал из поместья с помощью портала, не окажется ли, что этот тип знает, куда именно? «Что ж, мы действительно могли бы в виде исключения подвести вашего друга». Два последних слова он выделил голосом, намекая, что незнакомцам на такое одолжение рассчитывать не стоило. «Погладил», А лишних свидетелей с пиратского корабля не отпускают. Нам всё равно по пути, а рабочий телепорт годится в качестве платы за проезд. Тут вы правы. Но от чего вы решили, что он подойдёт на роль первого помощника? Судя по его лицу, простите, Джеймс, он впервые в жизни увидел подводную лодку. А что касается вашего фольклора, это не фольклор, перебил Эрни. Слишком много совпадений и неприятностей. Нам нужен ещё один человек в команду, иначе я никуда не поплыву, будь уверен. Мне ещё дорога моя шкура. Видите ли, Джеймс, наш капитан чудовищно суеверен, вздохнул доктор. Жандармы в порту, осыревшие порох, неполадки в двигателе всё это он предпочитает считать следствием дурной приметы, якобы 13 человек в команде к несчастью. Лифси тонко улыбнулся, словно приглашая собеседников посмеяться. Капитан скривился. Ты забыл крыс в кладовой. Друг мой, крысы не умеют считать, мягко напомнил доктор. Тогда как мистер Дарэл умеет, наверняка. Первому помощнику открывается очень многое, и мне бы хотелось быть уверенным, что он сможет принести пользу нашему делу. Не поймите меня неправильно, Джеймс, но он вор, резко произнёс Эрни. Взломщик, причём высокого класса. Этот парень, Арчи С пьяну на спор проник в кабинет ректора Академии в Драконвилле и остался целым и невредимым. К черту приметы, он нам нужен. Тебе нужен, если на то пошло. Ливси выпрямился. Благожелательно расслабленное выражение на его лице на мгновение уступило место напряженному вниманию, но почти тут же доктор улыбнулся. Что ж, это меняет, если не все, то многое. Но насколько мы можем ему доверять, и станет ли он делать то, что нам нужно? Думаю, станет, ухмыльнулся Эрни. Пока Леди в безопасности в той каюте, он сделает что угодно, Арчи. Джеймс почувствовал, как ладони сжимаются в кулаки, и заставил себя расслабить пальцы. Шантаж это знакомо и понятно. Странно, что Эрни начал с этого, а не попытался сперва уговорить по-хорошему или хотя бы объяснить, чего ему вообще нужно. Вывод напрашивался неутешительный. Дело настолько дрянное, что его отказ не просто ожидаем, а запланирован. Элизабет неожиданно повысил голос Ливси. Милая, я же просил тебя оставаться у себя. Эрнни сквозь зубы выругался. Джеймс отвлёкся от мрачных мыслей о собственной судьбе и с удивлением следил, как доктор наклоняется, подбирает что-то с пола, вернее, кого-то. Маленькая, не длиннее 10 дюймов змейка любувно обвилась вокруг запястья доктора. Джеймс не успел разглядеть, как следует, но яркие полосы красные, жёлтые и чёрные указывали на то, что змея наверняка ядовита. Твою мать, я просил тебя держать эту тварь в банке. Не кричите, капитан, мурлыкнул Ливси, поглаживая любимицу кончиком пальца. Джеймс мог бы поклясться, что змея сама подставляет морду под ласку, будто кошка. Леди нервничает. Позвольте представить. Это Элизабет, горизонский аспид. Яркие полосы на фоне строгого костюма доктора смотрелись несуразно, словно цыганские бусы или детская погремушка. Но, судя по лицу Эрни, ему было не смешно. «Арчи! Арчи Бальд! Убери эту дрянь!» Доктор улыбнулся шире, и Джеймс устала не по себе. «Самый токсичный яд в новом свете, знаете ли», – продолжал он. «Правда, одного укуса недостаточно, чтобы с гарантией убить человека». Если успеть принять противоядие, всё будет хорошо. А если не успеть? Не то чтобы ему действительно были интересны повадки горизонтальных аспидов, но в движении тонкого гибкого тела между тонких длинных пальцев было что-то завораживающее. И если этот тип совершенно спокойно держит в руках ядовитую змею, на это должна быть причина. У вас будет 3 часа, может даже 5, успокоил доктор по-прежнему не глядя на собеседника. «У меня есть сыворотка, а потом рвота, возможно, с кровью, паралич, остановка сердца». «И вы не боитесь?» «Я», Ливсе удивленно поднял голову, в свете камина блеснули стекла очков. «Нет, видите ли, Джеймс, на меня не действует яд Элизабет, как, впрочем, и других змей. Если вы совсем немного подумаете, поймете, почему». Он повернул голову, и на короткий миг за стёклами очков показались не серые глаза, а золотые с вертикальным зрачком. Дракон. Ещё один. Возможно, на этом моменте кандидату в первые помощники следовало испугаться, но Джеймс разозлился. Снова дракон. Даже на дне Тихого океана не спрятаться от этих тварей. Преследуют они его, что ли? Я пока не услышал ничего о своих обязанностях и маршруте. Резко произнёс он: "Дно Тихого океана последнее место, где может понадобиться взломщик. Вам надо вскрыть ракушку". Ливси негромко рассмеялся и выдвинул на середину стола небольшой прямоугольный террариум. "Мы направляемся в Гренландию, но по дороге посетим побережье Индии", ответил он, аккуратно возвращая змею в её жилище. "Думаю, пока этой информации вам будет достаточно. Что же касается ракушек, Не обижайтесь, Джеймс, но мне нужно познакомиться с вами поближе, прежде чем раскрывать секреты. Позже вы всё узнаете, а пока вам следует отдохнуть. Вы выглядите утомлённым. Да, Эрнест, подберите им что-то из запасной одежды. Я беспокоюсь за здоровье леди. Корсет не самая удобная часть гардероба на подводной лодке. Здесь, как нигде, важна возможность дышать полной грудью. Не смею вас задерживать, джентльмены. Эрни поднялся и молча двинулся к выходу. Джеймс, растерявшийся в первое мгновение, догнал его у двери. В голове вертелось что-то вроде: "Аудиенция окончена, и, судя по внутренним ощущениям, доктор Ливси был на корабле куда важнее капитана. Доктор Дракон, близнец найденного в библиотеке дракончика, ядовитая змея в качестве ручной зверюшки, путешествие через полупланеты. Что у них тут, чёрт возьми, происходит?" Во что он опять в лес? Терни проводил его в каюту в хвосте лодки, заваленную разным барахлом, и был настолько мил, что подождал, пока первый помощник выберет из сваленных в кучу на койке тряпок что-то более-менее подходящее. Платья там тоже были. Ну, возможно, это были именно платья. Кружева, яркие ткани и корсеты явно указывали на то, что это женская одежда. Но Джеймс был твёрдо уверен, что если принесёт Аннабель что-то подобное, то она разрядит в него всё обойму. Он нашёл одну длинную серую юбку и пару достаточно закрытых блузок, но в итоге пришлось довольствоваться мужскими рубашками и штанами. В конце концов, это не модная лавка в Лондоне, а пиратское корыто. Чудо, что здесь есть хоть какая-то одежда. Несколько лишних одеял у Эрни в хозяйстве тоже нашлись, хотя не обошлось без сальных шуточек на тему супружеского долга, а также процентов, которые набегут за время его неисполнения. Впрочем, сил реагировать на подобное уже не было, и капитану быстро надоела игра. Он проводил приятеля до каюты, напомнил, что до официального представления всей команде по коридорам лучше не бродить, и отбыл воспитывать подопечных. Закрывая дверь, Джеймс успел услышать, как Эрни снова на кого-то орёт, но витиеватый морской жаргон было не разобрать. Анна спала, свернувшись клубком поверх покрывала. Видимо, всё-таки ждала его, а потом усталость взяла своё. Джеймс свалил в угол каюты всё принесённое барахло, выбрал из кучи одеяло, встряхнул, от души надеясь, что клопов и прочей дряни там нет, и как можно осторожнее укрыл спутницу, стараясь не разбудить. пистолет она сжимала в руке, и не факт, что Спрасони отключил бы его от того же Эрни. В полумраке каюты ему показалось, будто она на миг приоткрыла глаза, но тут же закрыла снова, и он не пожелал проверять, на самом ли деле ли деля спит. Он повесил пиджак на спинку стула и с парой оставшихся одеял устроился под стеной с иллюминатором. День и впрямь выдался совершенно безумным, и завтрашний обещал быть не легче. Первый помощник капитана на пиратском судне а ведь он обещал, что через неделю вернется в механизм. Джеймс представил себе здоровяка Джонни с мрачной рожей, вещающего что-то про все проблемы от этих чертовых баб. Покосился на Аннабель. С его места были видны только свесившаяся с кровати рука с тонкими красивыми пальцами и кончик косы. Улыбнулся и закрыл глаза. Еще никогда он не был настолько согласен с другом.